Глава 22 Кремль рядом с Георгиевским залом. Кабинет для совещаний. Ну и кто ответит, что на самом деле произошло? Задал вопрос собравшимся на срочное совещание император. «Государь, тут нашей вины нет. Мы же не можем контролировать тайные приказы, они отчитываются непосредственно вам. Все бумаги у них были на руках, при этом за вашей подписью», возразил сидевший ближе всех генерал. «А кому я давал распоряжение контролировать это ведомство? Почему не проверили соблюдение прав аристократа, когда на лицо были явные нарушения?» возразил император. «Но ведь вы сами давали санкцию оказания давления на мальчишку». «Мы не думали, что вмешаются аристократы и захотят под шумок выбить показания из барона и спровоцировать объем собственности. Как только нам поступил сигнал, что объект попал в тюремную больницу и не приходит сознание, сразу доложили вам и дальше действовали по инструкции. Сейчас здоровью барона ничего не угрожает, и он скоро придет в себя. Я вообще не понимаю претензий к нашему ведомству, ведь случившаяся не наша ошибка, а на орехи получаем мы». Возмутился генерал, не боясь высказать императору свое видение проблемы. «Вот бездарей, Завалить такое дело! Что, если он откажется от дальнейшего сотрудничества? Что там по Бестужеву, смогли выяснить?» Попытка отравления, но жить будет. Его третий заместитель пропал, и, судя по всем отчетам, это его инициатива. Кто стоит за ним, пока не удалось выяснить отрабатываемся версии, но быстрого результата ждать не стоит. Если он был внедрённым агентом, то мог сливать на сторону очень много секретной информации. Заказчиками могут выступать как местные аристократы, так и зарубежные разведки, в том числе из Китая или Великобритании. «Это всё домыслы. Мне нужны факты и голова этого предателя. Делайте, что хотите, но список всех, кто участвовал в этом, должен быть у меня до завтрашнего вечера, иначе полетят ваши головы». «Вся спланированная операция под угрозой. Да и вообще...» немного ли просчётов в последнее время? Может, среди присутствующих есть ещё предатели?» Переходя на повышенный тон, сказал император. «Сделаем, сделаем всё возможное и невозможное!» Став ответил генерала, и его поддержали остальные присутствующие. «Сутки вам! И глаз парня не спускать, чтобы никаких больше проколов в его сторону!» У нас контракт на ряд проектов висит, а его космической программой уже заинтересовались десятки государств. Ой, все, идите, работайте. Императорский госпиталь, пригород Москвы. Небольшая заминка в разговоре давала понять, что полковник был не в курсе происходящих событий. «Мы обязательно разберемся и во всем накажем и сообщим о наказании виновных. Император грозится серьезными карами, если всех виновных не найдут и не накажут». «Отчего же раньше не озаботились моим здоровьем?» – спросил я. Помолчав пару минут и тяжело вздохнув, полковник ответил. «Да, хотели надавить на тебя, чтобы ты был сговорчивее, но что-то пошло не так». Вероятно, тут сошлись интересы нескольких влиятельных структур Да и, честно сказать, этот взрыв артефактной мины в центре столицы сыграл злую шутку Император тогда был очень зол, а, как известно, тогда спорить с ним никто не рискнул Ну а попав в закрытую тюрьму, на тебя вышли несколько влиятельных групп Каждая из которых захотела отхватить кусок от такого вкусного пирога «Так что, расскажи, что помнишь?» – спросил полковник Задумавшись на пару минут и взвесив все «за» и «против», пришел к выводу, что лучше рассказать свою версию случившегося и хуже от этого не будет. Что я и сделал, потратив на это 20 минут. Потом еще столько же отвечал на уточняющие вопросы. Когда закончили с этим, я задал свой вопрос. «А что с моей встречей с императором? Когда ее можно ожидать? А то столица очень негостеприимно меня приняла». «Трудно сказать. Я вообще думал, что тебя примут в тот же день, когда ты прилетел, но тут замешана большая политика и предугадать даже сложно. «А что с Нарышкиными? Мне стоит опасаться возможных действий с их стороны?» – спросил я, закрыв глаза и показывая, что устал, хотя на самом деле чувствовал себя прекрасно. «Основные фигуранты покушения на тебя арестованы. Вся семья князя под домашним арестом. Гвардия задержана, как и польские наемники, участвовавшие в нападении на тебя, хотя выжил их немного. Когда происходил захват склада, где ты скрывался, многих наемников перестреляли гвардейцы на Нарышкиной. Можешь не переживать, сейчас им явно не до тебя». «Ну а с княжичем что, который пытался убить меня?» – спросил я, не открывая глаз и сосредоточившись на эмоциональном состоянии собеседника, отслеживая его. «Задержан. И в данный момент находится в специальной гостинице. Ну, считай, что под присмотром. Если он ее покинет, то ему грозит смертная казнь, и он об этом знает». «Хорошо. Ладно, я устал, а мне еще нужно переговорить со своими помощницами. Надеюсь, их пропустят ко мне?» «Да, конечно. Я распоряжусь и вернусь через пару часов, как вы поспите. Да и мне на доклад к руководству еще», — сказал полковник, вставая. Приезжайте через три, мне еще поспать нужно, добавил я, посмотрев в спину выходящего из палаты полковника. Господин, как вы? Услышал я знакомый голос через 10 минут, когда лежал, прогоняя живу по организму. Могло бы быть и лучше. Как обстоят наши дела? Были проблемы, пока я был под арестом, спросил я, внимательно осматривая вошедших девушек. «Были проблемы, но их удалось и решить. Разрешите, я активирую подавитель», спросила Дашкова, доставая артефакт и устанавливая его на стул, после чего активировала. «Насколько серьезные проблемы?» «Попытка силового давления и рейдерского захвата, но нанятые вами наемники очень оперативно отреагировали и устроили показательную порку почти всем участникам этих инцидентов. Кстати, в буквальном смысле этого слова, при этом проведя это прилюдно». «Аристократов, конечно, не тронули, но и так общественная реакция была положительной». «Ладно, доложишь об этом позже. А сейчас слушай меня внимательно, что нужно срочно сделать», произнес я и рукой подозвал девушку поближе к себе. Через час я, переодетый в медицинский костюм, с повязкой на лице, покинул больницу, сразу усевшись в неприметную посольскую машину, которая повезла меня в само посольство». В машине я снова переоделся в форму сотрудника дипломатического ведомства и еще надел парик. Я решил уехать из Российской империи на время для получения дополнительных аргументов в предстоящих переговорах, да и находиться здесь, пока идут такие разборки, мне не стоит. То, что меня могут не выпустить, было вполне реальным сценарием, поэтому я придумал целый план, который сейчас и реализовывается. Попав в посольство, меня еще раз переодели и наложили грим, превратив пожилого человека, похожего на одного из сотрудников посольства, по документам которого я и полечу. Сразу после этого быстро доехали до аэродрома, пройдя стандартную проверку и, сев на небольшой скоростной дирижабль, отправились в Корею. В это же время одна из моих помощниц имитировала мое нахождение в палате, а другая, что я спрятался в своем офисе. Это нужно, чтобы выиграть время, и меня не смогли сразу перехватить. Понятно, что если очень захотеть, то можно и догнать посольский дирижабль, вот только без особой необходимости делать этого никто не станет. Тем более, что от короля Сун Джона поступила официальная просьба отправить меня в Корею для решения внезапно возникших проблем в космической программе». Попытаясь я не остановить посольский дирижабль, это точно вызовет международный скандал, чего русский император постарается избежать. Когда дирижабль поднялся в воздух, я облегченно выдохнул и стянул парик, в котором уже изрядно вспотел. А только радовался я недолго. Когда смыл весь макияж и переоделся, в кают-компанию вошел еще один человек, увидеть которого я никак не ожидал. «Привет, я слышала, тебе серьезно досталось из-за меня?» Нежным голосом произнесла Мине, присаживаясь ко мне на колени. «Что ты тут делаешь?» С трудом выдавил я из себя, стараясь понять, что вообще происходит. Если исчезновение принцессы свяжут с моим исчезновением, а тут и дураку, понятно, то моя жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Это будет подтверждением нашей с ней связи, что будет плевком в сторону императорской семьи Российской империи. То же, что и ты. Решила вернуться домой и поговорить с отцом лично о наших с тобой перспективах. Раз ты такой незабываемый специалист, то уверена, он может согласиться на наш с тобой брак. «Конечно, русский император будет немного зол, но он отходчив. Да и с их стороны это был серьезный просчет в отношении тебя. Уверен, что вы договоритесь», — сказала девушка и накрыла мои губы поцелуем. Аромат клубники, фиалок и еще чего-то буквально взорвал мой мозг, и я почувствовал, что теряю контроль над собой, поэтому прибег к живе, чтобы отключить некоторые центры выработки гормонов». Мне нужно держать себя в руках, чтобы не сделать необдуманных шагов, за которые могут и головы лишить, тем более свидетелей на дирижабле. И так достаточно. «Давай остановимся на этом. Твоему отцу может не понравиться, что мы перешли к другому уровню отношений, во всяком случае до помолвки», — сказал я, отстраняясь. «Ну, хорошо. Давай пообедаем. Ты как, не проголодался?» «Честно сказать, даже не помню, когда нормально ел в последний раз», — ответил я, поняв, что даже... «Не подразумеваю, какая сегодня дата». «Сейчас все устрою», — сказала принцесса, слезая с моих коленей. Как оказалось, тут были своя кухня и два повара, которые довольно неплохо готовят. Вообще экипаж дирижабля составляет 20 человек, а пассажиров всего семь. Мы с принцессой, две ее служанки и три личных охранника очень сильных мага. «Лететь с нами недолго, чуть больше суток. Так как дирижабль действительно скоростной, особого комфорта тут нет. Но и одноместная каюта в 6 квадратных метров меня вполне устраивает». Через три часа после нашего отлета зазвонил мой новый артефактный телефон, номер которого должны были передать дошковой. «Алло!» «Господин, в наш офис пришли сотрудники из БРЭИ. Документ у них в порядке, и они требуют допустить их в задние. По их словам, вы скрываете здесь с принцессой Миней?» Зволнованным голосом произнесла Ольга. «Тяни время, а потом допускай. Только каждому сотруднику представьте нашего сопровождающего. Объясни, что мы опасаемся провокаций, и все их действия будут фиксироваться на камеру записывающих артефактов. О том, что внутри здания такие установлены во многих местах, упоминать не стоит». «Будет сделано. Что им ответить на вопрос, где вы находитесь?» «Сообщите им, что я покинул офис два часа назад и отправился на отдых. Надеюсь, ты отправила несколько машин с повышенной охраной по нашим объектам и в мои родовые земли?» «Я четко выполнила ваш план и даже договорилась о нескольких встречах на ближайшие дни. Но боюсь, что надолго нашего прикрытия не хватит». «Ничего страшного, можно было бы и сейчас раскрыть все карты, но после всего произошедшего пусть побегают, поищут меня». «А принцесса действительно с вами?» Сейчас я один. Но раз они ищут принцессу, то, вероятно, у них что-то пошло не так, как они планировали. Если больше вопросов нет, то на этом все. Я наберу тебя через несколько часов. Обсудим дополнительный план мероприятий. Да, уточни, какое сегодня число? А то совсем потерялся во времени. Сегодня 17 января. Вы больше недели отсутствовали с момента после вашего ареста. А что там с объявлением войны роду Нарышкиных? Спросил я по внезапно пришедшей мне идее. Подготовка и уведомления были направлены еще в день попытки покушения на вас. Если вы захотите объявить им войну, то должны уведомить их за сутки. «Отлично! Сообщи Ярому, что мы объявляем им войну и пусть подготовит ряд интересных объектов к захвату. У нас ведь наняты наемники». «Да, все документы оформлены и даже проведено полное дооснащение. Они не вылезают из полигона, тратя огромную кучу боеприпасов, подготавливаясь к походу в Африку». «Отлично! Пусть зарабатывают нам деньги». Нужно составить список объектов Нарышкиных, которые мы сможем использовать для себя и которые можно будет без большого труда отнять у них. Но ведь нужно вручить уведомления главе Нарышкиных, либо прямым родственникам их рода. Если я правильно помню все условия, можно, конечно, много и не соблюдать, ведь по факту они напали первыми. Но лучше сделать все как положено, тогда лишних вопросов не будет». «Нарышкин-младший, который напал на меня, сейчас в одной из гостиниц. Нужно передать ему официальный пакт объявления войны. А чтобы они не подготовились заранее, найми всех доступных детективов. Пусть пасутся их крупные объекты, которые мы не будем брать. Сосредоточьтесь на мелких автономных заводах и фирмах. Заодно проследите, как охраняют князя и попробуйте нанять польских наемников, чтобы похитить его». «Только нужно сделать так, чтобы на нас не вышли. Посредника нужно будет спрятать на время, пока шумиха не уляжется. Найми жёлтую прессу, пусть сразу разнесут слухи, что княжич сбежал к одной из своих любовниц. Может, его и в тюрьму за это посадят. Будет знать, как объявлять на меня охоту». «Я поняла, всё сделаю, как говорите. Но как скоро вы появитесь, или нам рассчитывать на самостоятельные действия?» «Все очень сложно. Возможно, мне придется покинуть Россию на какое-то время. Поэтому рассчитывайте действовать самостоятельно. Позже я дам дополнительные инструкции, что и как делать, когда определюсь с дальнейшими планами», — ответил я. Сообщать ей, что уже покинул Россию, не стал, как и Ярому, который отправил довольно внушительный отряд охраны в мое поместье, построенное на родовых землях. Это точно отвлечет внимание на ложный след». То, что могут подумать про мой побег на дирижабле, я не особо боялся. Списки сотрудников, которые должны были на нем лететь, были согласованы еще месяц назад, и этот полет должен был проходить по расписанию. Мне просто повезло, что он еще не улетел. Очнись я днем позже, и пришлось бы искать другой вариант побега из Российской империи, а так все очень удачно складывается. Такое ощущение, что удача вернулась ко мне после стольких проколов с ее стороны». Закончив разговор, принялся записывать мысли, как мне действовать дальше. «Доверие к руководству Российской империи у меня утрачено, и нужно придумать другой план, как мне организовать свои отношения с самыми влиятельными людьми этого мира. Еще и на горизонте что угроза инопланетного вторжения, которую никто не отменял». Если брать во внимание проект фоксимильной связи, то тут можно установить станции контроля каждые 200 км со специальным артефактом, который будет срабатывать от особого сигнала. По принципу компьютерного вируса моего мира, через сутки после прохождения специального кода будет верное отключение по всем линиям, которые затронет этот сигнал. Устранить поломку без специального блока не удастся, так как они будут специально подготовлены под моим чутким руководством. А вот что придумать с космической программой, на ум сразу ничего не приходит. Располагать международный центр на территории Российской империи или Королевства Кореи я не хочу, а по-другому мне не дадут этого сделать. Хотя можно попробовать выкупить приграничные земли или взять их в длительную аренду на 100 лет. Да, такой план может сработать. А если еще и расположить его на берегу океана, где проходит граница двух государств, можно построить порт и принимать международные корабли. Теперь нужно осмыслить этот вариант и, возможно, посоветоваться с принцессой. Саму портальную арку я помещу в специальный артефактный кокон, который будет блокироваться через определенное время без моего присутствия. Так я обезопашу себя от возможных интриг внутри корпорации. На этом решил и остановиться, а там, возможно, внести корректировки в новый план».